Глава 17. Девчонки смотрели на меня с любопытством, а я же скромно отошел в сторону и разглядывал витрину с батарейками и фонариками. В голову пришла интересная мысля, и я ее проверил: Электричества нет от слова совсем. Нет, батарейки были определенно целы, без визуальных повреждений. Но сами лампы как такое возможно? Пробормотал себе поднос, но услышали, кажется, все. «Я примерно понимаю, почему нет электричества. Ничего не работает, нет связи. Как же тогда работают телефоны?» «Батарейки батарейкам рознь», — вдруг заявила Вика. «Обычные щелочные дохнут за секунду, что-то не так с магнитным полем. А вот аккумуляторы работают». Проверяла. На нее уставились все. Вроде бы дура дурой, как и её сестра. А умные слова знает. Даже предложения нормальные построить может. «Откуда это ты?» «Был у нас недавно один мальчуган», — ответила за нее сестра. «Орлов Саша. Он нам и показал это, когда мы начали вопросы задавать. От одного только имени у меня, кажется, крыша поехала. Куда не сунься, Орлов и Орлов. Что он за тип такой?» «А что это он у вас делал?» — настороженно спросила Маша. «Брат, друг, мы тут узнали многое». Глаза Марии вспыхнули гневом. Она от души выматерилась, и когда успокоилась, девчонки, косо поглядывая на нее, продолжили. Парень оказался не из простых. Помимо того, что он был самым настоящим моральным уродом, так еще Заклинает мёртвых? Я не ослышался? Д да, кивнула Вика. Мертвого он поднял своим касанием или же сделал его таким? Никто не поверил ее словам, кроме меня. Я видал одного такого. Убил даже. Но Орлов... Он был, очевидно, непростым человеком. Закончив рассказывать историю, близняшки выдвинули еще одну теорию, которая как раз касалась истории группы Виктора. Их было больше. Но появился человек, который привел с собой мертвых. Единственное, что никак не укладывалось в голове, почему старик не узнал его сейчас. «Маска», – громко сказала Анна, потянувшись. «У некоторого типа одаренных есть навык маски. Меняет внешнюю личину». Вроде бы все свыклись, что с нами разгуливает создание ядра, и даже не задавали особых вопросов. Но тут понесло Машу. Что-то с ней происходит, а что никак не могу понять. Сначала она медленно подошла к Демонессе за спину, затем схватила за волосы, оттянула голову назад, злобно прошипев. «Пора говорить, сучка!» Я ринулся на защиту и кое-как разнял девиц, отделавшись пощечины от Анны, которая была предназначена Марии. В общем и целом ситуацию удалось разрулить. Меня правда тоже интересовал вопрос, почему Анна все усложняет, не говорит сразу и прочее. Оказалось все куда серьезнее. Наша планета некоторый уникум. Хотя любой мир, который прошла Аня, был индивидуален. Она помнит все о своих силах, о расах, но у каждой планеты свое ядро и свои законы. Лишь увидев пример, она может сопоставить его с обобщенным, который уже видела раньше. Это много объясняло. Но оказалось, она более бесполезная, чем система в голове каждого из нас. Хотя и та не могла дать полную информацию. Только вот почему у других нет подобных помощников. Рассказ Вики и Вали закончился, оставив в душе каждого из нас легкий осадок. Мы не могли поверить в то, насколько им повезло. «Как ты думаешь, почему он так поступил с девками?» – спросила Катя, когда мы выдвинулись обратно в сторону убежища. По типу человека трудно сказать, я лишь могу обрисовать его так, как вижу его. Но на самом деле могу и ошибаться. Я бы послушала твою версию. Мои слова понравились ей. Мы сошлись во мнениях. Орлову нравилось ощущение власти, контроля, чувствовать зависимость женщин. Всем этим он был обделен из-за своего асоциального образа жизни. А апокалипсис подарил ему возможность начать все заново. Впрочем, это было все. Как человек, он очень опасен для общества. И если все слухи подтвердятся, его придется убить. Это поддержали все. Анна же поведала немного про заклинателей мертвых или, как это прозвали мы, некромант. С ее слов, опасные и хитрые существа. Если они могут расположить к себе живых, запечатлеться с ними и убить, будут верными войнами, не требующие контроля. Это существенный плюс некроманта. Помимо того, что он и так может контролировать некоторое количество извне. То есть трахает все, что движется и убивает, дабы получить безоговорочную власть, не тратя ресурсы на контроль. Да, это было проблемой. Я надеялся, что когда мы вернемся на склад, там не будут свежие медленные девицы, которые так облепили его. «Это здесь?» – нерешительно спросила Валя, указав на металлические ворота внизу торгового центра. Ответом ей был кивок. Под пристальными взглядами остальных я и Анна первыми спустились вниз, прирезав троих медленных, которые шарахались под пожарной лестницей. Медленно, но верно, наша компания направилась к воротам. Я и Анна были спереди, по центру Вика и Валя, а замыкали строй Маша, Алиса и Катя. У самых ворот, где не оказалось часовых, все замерли. И лишь лёгкий хохот где-то внутри парковки заставил чуть выдохнуть, пока никого чужого мы не увидели. Странно только, что часовой не вышел на шаги. А их было слышно. Тихим голосом, чтобы меня могла услышать только Анна, спросил. «Ань, как думаешь, Орлов со своим третьим уровнем мог оживить мертвого в баре, про которого говорили девки?» «Не вижу смысла сомневаться. Не забывай, если он действительно мертвый одаренный, то маска может скрыть и настоящий уровень. Но я видел, как он закрывался обычным человеком от монстра. Некроманты, как ты говоришь» не могут контролировать монстров, насколько я знаю. Они так же опасны для них, как и для тебя». И с глазами, полными любопытства, спросила. «Что ты будешь делать? Сейчас сама все увидишь». Холодно, сказал я и постучал по воротам. Потребовалось целых пять минут, чтобы два обычных с бледными от страха лицами подошли к воротам и открыли замок. «Ой, Андрей!» – виновато понурил плечи Виталик. «Это ты? Вы так быстро вернулись?» Его сопровождала девица, которая с жадными глазами смотрела на наши рюкзаки. «Почему сбежал?» Сквозь зубы процедил я, вглядываясь в испуганное лицо. «Ты понимаешь, что ты своим девчачьим визгом приманил других мертвых? что Что-то в моем голосе, видимо, до усрачки испугало парня. Он, заикаясь, все же ответил и принялся извиняться, падая на колени. Я лишь прошел мимо. Просьбы и извинения такого куска дерьма мне не нужны. Бумеранг никто не отменял. Этого бумеранга боялся и сам прыщавый трус. Он бросился мне в ноги и ухватился руками за ботинок плача. «Охренели все!» «Мусор, убери свои руки от меня!» Я посмотрел на ноющего. Или я сам отрежу их. Слова подействовали как надо. Но то, что он сказал, повергло меня в смятение. Умрешь, Ты умрешь. Через секунду крик Кати спас мою пассивку. В то место, где я стоял, вонзились ледяные копья. Откидывая меня на пару метров назад, Алиса увела в сторону близняшек и Аню. А Маша и Катя встали рядом. «Какого чёрта?» Следующие копья были выпущены также из темноты и направлены в мое сердце. Меня пытались убить, больше сомнений не было. Но маг льда здесь был только один. Лиза вышла из тени парковки и не реагируя на Машу, которая швырнула в нее гитару, просто шла на меня. Удар орудия откинул ее в сторону, а появившаяся была Жанна в ту же секунду была скована металлическими листами. «Контроль!» – закричала Аня. «Они под контролем!» «Это точно некромант!» «Я это понял и без нее. «Мне просто стало любопытно, когда это он успел их!» «Саша понимал, что слабее меня, поэтому не придумал ничего лучше, чем попытаться убить меня двумя одаренными. «Интересно, какой у него уровень?» Раз он, не убив магов, контролирует их. То время, как я стоял и все обмозговывал, думая, что Орлов сейчас сам выйдет, меня попытались ударить из-за спины. «Андрей, сзади!» – крикнула Маша, размахивая своей гитарой, но я сделал все сам. Голова Виталика глухо ударилась землю и покатилась ей под ноги. Она брезгливо пнула ее в сторону и, покосившись на девицу, которая тоже, видимо, что-то держала за спиной, «Сговорились, значит!» Все живые на складе такие. Врешь, не уйдешь. Последнее, что услышала спутница Виктора перед тем, как ее голова превратилась в лепешку от мощного удара Маши. Живых же убиваем. Горестно пролетело в голове. Что-то в темноте парковки мелькнуло, и под всеобщими ошеломленными взглядами я швырнул туда свой клинок. Только не убивайте лису Шанной! Кинул я напоследок и ступил в темноту. Около машин лежали живые. Еще теплые, необращенные, и все на удивление разного пола. Попытался испытать судьбу и с помощью системы увидеть хоть что-то наподобие статуса. Над головами больше полусотни лежащих на земле светилась только одна надпись. Человек. Первая из трех стадий обращения. Дебаф. Дебаф значит, как в игре прям. Получается, Орлов делает армию, но зачем прикидываться таким слабаком? Умри. Прошипело что-то сбоку, и я машинально вскинул руку. Кричащий от боли и заживо горящий человек упал навзничь и спустя 10 секунд замолк навсегда. Мне же это аукнулось в карму. Почему-то это я еще не заметил после головы Виталика. Смерть от моих рук обычного отдается уколом в сердце. Лицо Александра Орлова побледнело, когда он увидел меня в дверном проеме склада. Почти все выжившие, которых по крайней мере спас я, были живы и сидели у большого стеллажа, дрожали от страха. А еще с десяток новых, имея над собой статус второго этапа превращения, лежали лицом в пол. «Мне тут по секрету рассказали?» Сделал еще шаг вперед: «Что ты мертвыми заправляешь?» «Носишь маску живого?» «А на самом деле за спиной шуму наводишь?» Услышав слова, которые я только произнес, Орлов ощетинился и вскинул руку с понятным жестом. Показывая средний палец, он улыбался, как идиот. «Интересно, он репетировал эту сцену?» «Значит, уловка Витеньки не помогла и вас не сожрали у магазина. Я лишь в секунду оказался около него». «Бойся!» Злобно улыбнулся и со всей дури ударил по лицу. Тело Орлова испытывало потрясение, впечатавшись в стену так, что посыпалась крошка с потолка. В жизни каждого человека наступает момент, когда его доверие испытывают на прочность. Иногда судьба ставит перед нами такие трудные выборы. Откинуть от себя всю мораль и поквитаться, или... А другого я и не хотел. Сними с Лизы и Жанны свое проклятие. И с этих людей тоже. Прошипел я, схватив его за грудки и швырнув в стеллаж. Что? Он немного пришел в себя после очередного удара. С чего ты? Тот мертвый одаренный, Твой друг, я прав? Поднял Орлова над полом. Говори, с Он прохрипел что-то неразборчивое, и в комнату вошли мои волоча по земле одаренных. «Убьёшь его?» – задумчиво спросила Маша. «Такой подонок не должен существовать!» – сухо ответил я. «Его смерть снимет со всех его чары!» Орлов опять что-то пропищал, услышав мои слова. Но когда я опустил его на землю и добавил кулаком под дых, он передумал. Не было возможности болтать. Каждый мой удар сопровождался трехзначным числом урона. Пока Маша и Катя размышляли о текущей ситуации, я тащил Орлова по земле и швырнул в машину туда, где лежали люди. Но перед этим перебил ему пальцы на руках. Что-то мне подсказывало, что именно касанием он обращал людей в свою веру. Чертов выродок! Чертила!» – шипел тот и, судя по всему, пытался что-то поколдовать, касаясь головы лежавшего обычного. Но ничего не получилось. Магическим образом никто не встал. А моя теория подтвердилась. Спасибо за это, Вики и Валя. «Какого? Какого какого черта? «Что, нету ручек, нет конфетки?» Улыбнулся я. «Со сломанными пальцами навыки невозможно использовать?» Мои слова казалось, что-то перещелкнули в нем. Его руки вцепились в следующего человека. Но, увы и ах, ничего не происходило. Над лежачим так и висел статус дебафа, и ничего не менялось. «Ой, некромант не смог поработить живого?» Улюлюкал я, сев на корточке. «Ну что, выродок, сам все расскажешь или выбивать из тебя будем?» Он заикался. Долго. Пока, наконец, не выговорил. «Откуда ты знаешь про мою расу?» «Хм». Насчёт этого. Я слегка улыбнулся и кивнул головой на близняшек, которые нарисовались возле нас. Мой демон подсказал. А перебить пальцы предложили они. Кивнул на них. Вика и Валя стояли рядом, скрестив руки на груди и с ненавистью разглядывали Орлова. Пора, бара, бара Только начал я, как Орлов вскочил и ринулся в сторону выхода. К его сожалению, я был сильнее и быстрее. Ударом ноги сломал что-то в нём, отчего Александр упал на землю. Он кричал от боли, ревел. «А это означало, что я действительно что-то перебил. Хрена с два он восстановится. Не позволю!» Подошел и выслушал еще одну тираду насчет самого себя. «Клянусь богом, я убью тебя! Выродок, тварь!» Александр еще раз вскрикнул от боли, когда я наступил ему на голень. А в глазах читался самый настоящий ужас. Но я даже не отреагировал на его угрозу и изо всех сил пнул его в ребра. Характерный хруст был музыкой. Начнем по по-новому». Я посмотрел с улыбкой на некроманта. «Ты очень хорошо спрятался от всех нас, надев на себя маску. Но совершил огромную ошибку, когда решил выступить против меня. Кто был тот мертвый одаренный? Друг? Друг. Прошипел он. «Собрат по расе, которого я...» «Я решил добавить ему, чтобы говорил быстрее». «Которому нужен был сильный противник для окончания испытания эволюции». «То есть ты хочешь сказать, что это ты натравил его на меня?» Он кивнул. «Как вы связывались?» «Через медленного». «Посылали друг другу сигналы через его мозг». «Общались». «Выловили время, когда ты пойдешь один». «И он все это время ждал?» Казалось, первая наша встреча была неспроста. Его тёзка Саша специально тогда вышел к воротам, чтобы посмотреть на меня. Не знаю, почему он сходу, с первого взгляда решил, что именно я – его ключ к эволюции. Смерть собрата обозначала только одно. Что рано или поздно я доберусь и до Орлова, но тут он ошибался. Я вообще не имел и малейшего представления о том, кто он такой. И если бы не Валя и Вика, он бы до сих пор жил. Хотя нет. Эта замануха его бы издала, Но из-за своей подлости и трусливости он зарыл сам себя. Не встретила бы меня с боем Лиза и Жанна, ничего бы и не было. Маску, как оказалось, нельзя было снять до 10 уровня. И это не навык, а условия расы. Так что вполне возможно, если я встречу на своем пути других одаренных, они тоже могут оказаться такими же. И что делать теперь? Требовать, чтобы показали силу? А как же адаптация магии? «Не обязательно убивать», – начала Анна, когда я закончил с допросом. «Он ведь может нам указывать на других некромантов. Они чуют друг друга. Будет обузой. Лучше убью. Дальше разберемся. Он не может снять навык с остальных. Так что…» «Ты понимаешь, насколько ты отклонился от нормы морали и этики своего мира?» – прозвучал странный вопрос. «Ладно, Виталий. Он напал на тебя, и ты защищался. Но сейчас ты собираешься убить еще живого человека. «Он некромант!» – я пожал плечами. Мертвый же! Прошлый ты вел бы себя так!» Меня немного удивили ее слова. Я понимал, что она, возможно, права. Во мне с каждым часом становилось все меньше и меньше человечности. Это не пугало, но беспокоило. Этот человек хотел убить меня. Навредил другим, убил других. По-моему, это нормально – избавиться от него. С таким говнистым характером и трусостью он очудит еще больше. Или я не прав? Ты не совсем меня правильно понял. Казалось, Димонесса не могла подобрать правильную фразу. Ты отличаешься от любого одаренного, Андрей. Сильно. Но с этим я был согласен. Орлов завяжал от ужаса, когда в моей руке появился клинок. Если бы я передумал и забрал с собой всех одаренных отсюда и этого, мое лезвие было направлено на шею предателя. Он точно навредил бы моим близким. В любой удобный момент если бы мы нашей скромной компании пошли по моим делам. А за близких я готов отбросить свою человечность. На что ты готов ради тех, кем дорожишь?» В глазах Анны загорелся огонек. «Я прогрызу себе путь через сотню. Нет тысячу смертей и не буду ни о чем жалеть», — сухо добавил я.